Глава двадцать восьмая. Карта Кзина. Все огни светились зеленым. Как бы не выглядела ситуация с медицинской точки зрения, авто врач с ней каким-то образом справлялся. Хмей был жив или даже вообще здоров. Но термометр в кабине показывал сто шестьдесят градусов по Фаренгейту. Луис, готов к прыжку? спросил замыкающий. Карта Марса выглядела черной чёрточкой. Прямо справа, под линией голографических окон, карту Кзина, находившуюся в нескольких градусах по дуге впереди Марса и в пятидесяти тысячах миль дальше, разглядеть было намного сложнее. Луис видел лишь серо-голубые прерывистые линии на фоне серо-голубого моря. Мы пока еще не в точности напротив, сказал он. Да, вращение мира кольца продолжается, создавать разницу скоростей между иглой и челноком. Но вектор ее направлен вертикально, и мы можем достаточно долго ее компенсировать. Луису потребовалось несколько мгновений, чтобы перевести его слова в графический вид. Собираешься нырнуть в океан с высоты в тысячу миль? Да. Сейчас нельзя счесть безумным любой риск, учитывая к чему привело твое собственное безумие. Луис расхохотался. Кукольник пытается учить Луису. смелости его Луизову, но он тут же посерьезнел, как еще бывший замыкающий мог вернуть себе хотя бы часть своего авторитета. Что ж, ладно, сказал он, ныряй. Заказав из автомата пару деревянных башмаков и надев их, он сбросил джемпер и замотал в него противоударную броню и жилет, но оставил в руке лазерный фонарь. Пустынный морской ландшафт становился все ближе. Готов. Пошел. Луис за один гигантский шаг преодолел сто двадцать тысяч миль. Газин двадцать лет назад. Луис в полулежал на потертом каменном фучесте, наслаждаясь отдыхом. Странной формы каменные ложа под названием фучесты повсеместно встречались в охотничьих парках газинов, как и скамейки в парках на земле. видом они напоминали подчку, так что на них мог улечься наполовину свернувшись самец кзин. Полудикие охотничьи парки кзинов, в которых обитали как хищники, так и местные животные, походили на желто-оранжевые джунгли, где фучесты являлись единственным признаком цивилизации. При населении в сотни миллионов планета считалась густонаселенной по стандартам кзинов. Столь же густонаселенными были и парки. Луис с самого утра путешествовал под джунглям и успел устать. Свесив ноги, он наблюдал за местными жителями. На фоне джунглей оранжевые козины казались почти невидимыми. Еще мгновение назад не было никого, а в следующее разумный хищник весом в четверть тонны уже преследует напуганную жертву. Иногда козин останавливался и бросал взгляд. На улыбающегося с закрытым ртом Луиса показать зубы для гзина означает вызов и знак покровительства патриарха на его плече. Луис постарался, чтобы тот был хорошо виден, после чего решил, что это никак его не касается и уходил. Странно, что при таком количестве хищников их почти не было видно, лишь ощущалось их присутствие в желтой листве. Кто-то наблюдал за ним, возможно, представляя его в роли добычи, а потом появились громадный взрослый самец и пушистый подросток ростом вдвое его ниже. Луис немного знал язык героев и понял, когда котенок Казин взглянул на родителя и спросил: «А он съедобный?» Взгляд взрослого встретился со взглядом Ву. Луис улыбнулся чуть шире, показав зубы: «Нет.» ответил взрослый. Луис, которому придавали уверенности четыре войны людей и кзинов, а также несколько других инцидентов, все они случились много веков назад, но во всех победителями оказались люди, усмехнулся и кивнул. Скажи ему, папаша, мы шьяк и то безопаснее для еды, чем человеческое мясо. Мир кольцом. Двадцать лет спустя. От стен исходил жар. Луис почувствовал, что обливается потом, но это его не особо беспокоило. Ему доводилось бывать в сауне, а сто шестьдесят градусов не слишком уж жарко для сауны. Послышалось записанное шипение и рычание замыкающего на языке героев, предлагавшее убежище на флоте миров. Прекрати передачу, приказал Луис, и тот послушался. За иллюминаторами бушевали уходящие вверх языки пламени. Машину с пушкой убрали. Через двор метнулись двое кзинов, которые поставили под челноком нечто похожее на металлическую банку и бросились обратно к дверям. Эти кзины были вовсе не такими цивилизованными, как Хмии. Если бы Луис Ву угодил им в лапы, но здесь он чувствовал себя в относительной безопасности. прищурившись, Луис выгляделся сквозь пламя. Вокруг основания челнока стояло шесть таких банок. Наверняка это были бомбы, которые могли сработать в любую секунду, прежде чем от огня взорвется каждая по отдельности. Усмехнувшись, Луис положил руки на приборную панель, борясь со скушением, затем быстро ввел нужные инструкции. Кнопки были неприятно горячими. Крепче упершись ногами. Он вцепился в спинку кресла, обмотав руки джемпером. Челнок поднялся над языками пламени. Внизу вспыхнуло кольцо огненных шаров, а затем замок превратился в уменьшающуюся игрушку. Лоис продолжал улыбаться, чувствуя, что совершил благое дело, не поддавшись соблазну. Если бы он взлетел на плазменном двигателе вместо репульсоров. газинов бы воистину потрясла мощность их взрывчатки. Корпусы и иллюминаторы осыпали удары. Удивленно подняв взгляд, Луис увидел десяток пикирующих в его сторону крылатых игрушек, которые тут же исчезли внизу. Задумчиво пожевав губами, Луис перенастроил автопилот на предельную высоту в пять миль. Возможно, ему хотелось оторваться от тех самолетиков, а возможно и нет. Встав, он направился к ведущему наверх тропу. Взглянув на показания приборов, Луиус усмехнулся про себя и вызвал замыкающего. Хмей полностью здоров и мирно спит в авто враче. Авто врач его не будет и не выпускает, поскольку условия снаружи непригодны для жизни. Непригодны для жизни? Здесь слишком жарко. Авто врач не запрограммирован на то. чтобы выпустить пациента прямо в вагоне. Но теперь, когда мы вылетели из пламени, тут должно стать попрохладнее. Луис провел рукой по лбу, чувствуя, как пот стекает к локтю. Если Хмейи выйдет, а расскажешь ему, что и как, мне нужен холодный душ. Луис был в душе, когда пол внезапно ушел у него из-под ног. Схватив полотенце, он обмотал его вокруг пояса и бросился наверх. Слыша, как по корпусу стучит град. Медленно и осторожно, словно все еще раненый, к нему повернулся сидевший за приборами хмель. Кузин странно счирился, и вокруг его глаза была выбритая шерсть. Выбритую полосу от бедра до паха прикрывала искусственная кожа. Привет, Луис, сказал он. Как я вижу, ты выжил. Это да. Что ты делаешь? Я оставил в крепости беременных самок. их что прямо сейчас должны убить или можно несколько минут подождать нам есть что обсуждать полагаю тебе лучше не вмешиваться при нынешнем положении дел твои самки все равно через два года будут мертвы они могут отправиться домой в стазисе на борту раскаленной иглы дознание я все еще надеюсь убедить замыкающего убеждай меня теперь я командую иглой Лапы Хмии шевельнулись, и пол резко покачнулся. Луис схватился за спинку кресла. Ему хватило одного взгляда на приборную панель, чтобы понять, что снижение прекратилось, прекратился и обстрел, хотя десяток летательных аппаратов продолжал кружить за иллюминаторами. Крепость находилась в полумиле внизу. Как ты этого добился? – спросил Хмии. Превратил в шлак гипердвигатель. Казин молнией метнулся к нему. Луис не успел даже вздрогнуть, как оказался окутан оранжевым мехом. Прижав Луиса одной лапой к груди, Казин вонзил четыре когтя другой в его лоб над бровями. Ловко, проговорил Луис, весьма ловко. И каковы твои дальнейшие планы? Казин не шевелился. Кровь заливало Луису глаза, и он чувствовал, что еще немного. И у него треснет позвоночник. Похоже мне снова пришлось тебя спасать, сказал Луис. Газин отпустил его и осторожно, словно опасаясь импульсивной реакции, отступил назад. Ты что, обрёл всех нас на гибель? – спросил он. Или у тебя есть какая-то идея, как вернуть весь мир кольцо обратно на место? Второе. Как? Пару часов назад я мог бы тебе рассказать. Теперь нам придется найти другой ответ. Зачем ты это сделал? Я хотел спасти мир-кольцо, заставить замыкающего сотрудничать, можно было только одним способом. Теперь накану его собственная жизнь. Как мне добиться твоего сотрудничества, глупец? Я определенно намерен выяснить, как сдвинуть мир-кольцо, хотя бы для того, чтобы спасти моих детей. Твоя проблема в том, чтобы убедить меня, что без тебя мне не обойтись. Паки, построившие мир кольцо, были моими предками. Мы ведь пытаемся мыслить, как они, какую систему защиты они предусмотрели. Кроме того, со мной двое библиотекарей и градостроителей, хорошо знающих историю мира кольца. Вряд ли они станут сотрудничать с тобой». Они уже считают тебя чудовищем, а ты меня пока даже не убил. Если они будут меня бояться, они станут мне повиноваться. Подумав, ответил Хмей под угрозой их мир. Их предками тоже были паки. Температура в челноке упала, став неприятно прохладной для головы человека, но Луис вновь почувствовал, что потеет. Я уже нашел ремонтный центр. Где? У Луиса возникла мысль придержать эту информацию при себе, но ненадолго, на карте Марса. Хмеи сел и впрямь впечатляет. Текзины многое узнали о карте Марса за время своих исследований, но только не об этом. Могу побиться об заклад, что в окрестностях карты Марса исчез не один корабль. Пилот летательного аппарата рассказал мне, что исчезли многие корабли, И на карте Марса так и не нашли ничего ценного. Исследователи привезли богатства с другой карты, расположенной дальше по вращению, но богатства эти все равно были меньше, чем затраченные на постройку кораблей. Тебе нужен автобарач. Луис утер джемпером кровь с лица. Пока нет. Та карта по вращению похожа земля, значит ее все-таки никто не защищал. Видимо нет, но есть еще одна карта Оливея и ушедшие к ней корабли так и не вернулись. Не может ли ремонтный центр быть там? Нет, это карта Низа. Они встретили грогов. Луис снова утер лицо, подумав, что хотя когти не вошли глубоко, порез слишком долго кровоточит. Давай решать своими беременными самками. Сколько их? Не знаю. Течка была у шести. Что ж, места для них у нас нет. Придется им остаться в замке. Или ты считаешь, что местный властелин их убьет? Нет, но он вполне может убить моих детей мужского пола. Еще одна опасность. Что ж, как-нибудь справлюсь. Хмей повернулся к приборам. Самая могущественная цивилизация, построенная вокруг одного из старых исследовательских кораблей Бегемота. Если меня здесь обнаружат... Скрепостью может случиться война. Летательные аппараты падали, пылая словно факелы. Хмей обшарил небо радаром и инфракрасным лучом. Пусто. Луис, другие были? Кому-то удалось сесть? Вряд ли. Если они даже и сели, у них все равно закончилось топливо, и там нет никаких взлетных полос. Дороги. Прасканируй дороги. Нельзя допустить. чтобы они связались по радио с большим кораблем. Радио работало бы в пределах прямой видимости, а в атмосфере мира кольца, вероятно, имелся слой Хевисайда. Внизу была одна дорога, но практически без прямых участков, а еще ровные поля. Прошло несколько минут, прежде чем Хеми полностью удовлетворился. Летательные аппараты были мертвы, все до единого. Следующий шаг, — сказал Луис, — нельзя просто так взять и уничтожить всех в крепости. Как я понимаю, самки гзинов не могут сами о себе позаботиться. Нет, Луис, странно, но самки в замке намного разумнее, чем в патриархии. Такие же разумные, как и ты? Нет, но они даже знают немного слов. Не могло ли быть так, что ваш народ выводил породу гзинов? покорных самок, отказываясь спариваться с разумными в течение сотен тысяч лет, в конце концов вы же занимались отбраковкой среди раз, которые были вашими рабами. Хмие беспокойно пошевелился. Возможно, самцы здесь, самцы здесь тоже не такие. Я пытался договориться с правителями исследовательского корабля. Я показал им свое могущество, а потом стал ждать, когда они попытаются вступить со мной в переговоры, но так и не дождался. Они вели себя так, словно им ничего не оставалось, кроме как сражаться, пока не погибнут они или я. Мне пришлось поиздеваться над Хьярлолом, оскорбить его гордость за предков, прежде чем он хоть что-то мне рассказал. Но кукольники никогда не пытались вывести из этих гнездов миролюбивую породу, подумал Луис. Что ж, если ты не можешь забрать из крепости самок и не можешь перебить самцов, тогда не в мир спрядется с ними все-таки договариваться Гамбит Бога? Возможно, давай сделаем так. Челнок завис на много выше, чем могли долететь стрелы и чуть выше радиуса действия пушки на машине пришельца. Тень его накрыла пепелище от костра во внутреннем дворе. Луис слушал доносящиеся из переводчика Хмии голоса, ожидая сигнала Гзина. Хмий предлагал лучникам его обстрелять. Хмий угрожал, обещал, снова угрожал. Послышался отрывистый звук, рассекающийся камень лазерного луча, за ним грохот, шипение, ворчание, рик. Но никакого упоминания о по-настоящему опасном хозяине Хмии. Пробыв внизу четыре часа, Хмии отошел от отмыи из узких бойниц и взмыл в небо, подождав, пока грузин окажется на борту. Луис поднялся выше. Наконец Хмии появился рядом уже без летательного пояса и противоударной брони. Ты так и не дал сигнал для Гамбита Бога, сказал Луис. Тебя это обижает? Нет, конечно. Все могло. плохо кончится, и я не смог бы так поступить. Это моя собственная раса, я не мог бы угрожать им с помощью человека. Ладно, Катакт воспитает моих детей героями. Он обучит их владеть оружием и хорошо их вооружит, а когда они достаточно повзрослеют, отправит их завоевывать собственные земли. Они не будут представлять угроза для его личных владений. И у них есть все шансы выжить, если я не вернусь. Я оставил к атакту мой лазерный фонарь. Хорошо. Надеюсь. Так мы закончили с картой Кзина? Хамии задумался. Я захватил в плен пилота летательного аппарата. Они все из знати с именами и всесторонним образованием. Хьярл многое мне рассказал об эпохе исследований, после того, как я поиздевался с ним. над достижениями его предков можно предполагать, что на бегемоте есть обширная историческая библиотека. Почему бы нам ее не захватить? Расскажи мне то, что рассказывал тебе Хьярл, как далеко они проникли на Марсе. Они нашли стену падающей воды. Последующие поколения изобрели скафандры и способные летать на большой высоте аппараты. Они исследовали края карты, а одна команда добралась до центра, где оказался лед. В таком случае, думаю, обойдемся без библиотеки Бигемота. Внутри они так и не проникли. Замыкающий ты там? Да, Луис, послышалось в микрофоне. Мы направляемся к карте Марса. Лети туда же, но оставайся левее нас на случай, если нам придется прыгать к тебе. Послушаюсь, есть что сообщить. Хмей нашел кое-какую информацию. Кзины исследовали поверхность карты Марса и не нашли ничего, что не напоминало бы Марс. Так что мы все еще не знаем, где искать вход. Возможно, снизу. Ну, может быть. Но не хотелось бы. Как наши гости. Тебе стоит поскорее к ним вернуться. Постараюсь. А ты проверь, есть ли в компьютере иглы? данные о Марсе и о марсианах. Аллоис, конец связи. Он повернулся к Гзину. Хмие, хочешь поуправлять челноком? Только не превышай четырех миль в секунды. Повинуясь Гзину, челнок устремился вверх и вперед. Серая пелена облаков расступилась, сменившись голубым небом, которое становилось с высотой все темнее. Карта Гзина пронеслась под ними и осталась позади. Похоже, кукольник достаточно послушен, заметил Хмий. Это так. Мне кажется, ты почти не сомневаешься насчет карты Марса. Угу, улыбнулся Луис. Весьма неплохой пример ложного следа, но идеальным он в любом случае быть не мог. Им слишком многое нужно скрывать. По пути сюда мы пролетали под великим океаном. Угадай, что мы обнаружили, когда были под картой Марса. Не играй со мной в игры. Ничего, ничего, кроме морского дна. Даже радиаторных пластин нет. У большинства других карт имеются радиаторные пластины для охлаждения полюсов. Пассивная система охлаждения должна быть и система для охлаждения карты Марса, куда уходит тепло. У меня возникла мысль, что оно может отводиться в морскую воду, но это оказалось не так. Мы считаем, что тепло подается Прямо в сверхпроводящую сеть, в поверхности мира кольца. Сверхпроводящую сеть, она управляет магнитными воздействиями в основе мира кольца и используется для управления явлениями на Солнце. Если карта Марса подключена к сети, это и есть управляющий центр мира кольца. Они не могли отводить тепло в морскую воду, подумав, сказал Хамии. Теплый влажный воздух поднимался бы вверх, И сюда издалека перемещались бы облаконые массы. Из космоса карта Марса выглядела бы как огромная мишень. Ты можешь представить, чтобы паки защитники совершили подобную ошибку? Нет, сказал Луис, хотя вполне мог. Я слишком мало помню о Марсе, ведь эта планета никогда не представляла интереса для вашего народа, будучи всего лишь источником легенд. Но я знаю, что карта имеет двадцать миль в высоту, имитируя сильно разреженный воздух планеты. Двадцать миль в высоту и пятьдесят шесть миллионов квадратных миль площади. Это составляет один миллиард сто двадцать миллионов кубических миль пространства, где можно что-то спрятать. Воррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр И Паки сделал ли все возможное, чтобы его спрятать. Хярлл рассказывал мне о чудовищах, штормах и расстояниях великого океана, которые вполне могли сыграть роль стражей. Флотилия пришельцев никогда не обнаружила бы секрет. Луис рассеянно потёр четыре зудящие точки над бровями. Одна целая двенадцать сотых на десять в девятой кубических миль. Должен признаться, подобные цифры меня ошеломляют. Что они там хранили? Заплатки, размеров которых хватило бы, чтобы заткнуть дыру в горе кулака Бога? Громадные устройства, чтобы переносить эти заплатки, ставить их на место и надежно заваривать? То подъемное оборудование, что мы видели на стене для коррекционных двигателей? Запасные коррекционные двигатели? Не в мирс. Я бы с радостью нашел запасные коррекционные двигатели, но даже при всем при этом все равно осталось бы место. Военные флотилии, да, мы уже знаем об их могущественном оружии, но, конечно же, военные флотилии, а также корабли для перевозки беженцев, возможно, вся карта, один большой корабль беженцев. Он должен быть достаточно велик, чтобы эвакуировать мир кольцо. Прежде чем его население начнет заполнять все экологические ниши, Луис, космический корабль, возможно, достаточно большой, чтобы от буксировать мир кольцо обратно на место, с трудом представляю себе подобные масштабы. Я тоже, вряд ли он настолько огромен. Тогда что ты -то имел в виду, когда уничтожил наш гипердвигатель? Внезапно зарычал Казин. Луис даже не дрогнул. Я подумал, что, возможно, мир кольцо специально запрограммирован, чтобы оказывать магнитные воздействия на Солнце, и оказался почти прав. Проблема в том, из динамика послышался рев замыкающего Луис Хамеи. Поставьте челнок на автопилот и немедленно прыгайте ко мне.